начинались с того, что их владелец делал публичное заявление о сбежавшем, предупреждал об ответственности за укрытие беглого в своем доме, а также просил оказать помощь в его поиске за вознаграждение. В последующем указом царя от 9 марта 1607 года сыск и возвращение беглых крестьян был возложен независимо от исков земевладельцев на местную администрацию под страхом суровой ответственности за невыполнение этой обязанности. Кроме того, ответственность распространялась и на лиц, которые способствовали побегам крестьян. Таких лиц подвергали наказанию денежной пеней и битьем кнутом. В первой половине 17 века в области уголовного сыска предпринимались меры для эффективной борьбы с ворами. Определенное внимание уделялось предупреждению этого преступления путем клеймения воров. Так в царской грамоте 1637 года смертная казнь Денежным ворам была заменена битьем, кнутом и ссылкой с обязательным выжиганием, клеймением, на щеках слово «вор», чтобы эти преступники впредь были знатны, то есть опознаны. Глава третья. Сыск в российском государстве, в период абсолютной монархии. Из истории сыска. В период казацко-гетманского правления, середина XVII-конец XVIII веков, в России организация разыскной деятельности на высшем уровне была подведомственно-генеральному Харунжему. В зависимости от уровней судебный сыск проводился генеральным судьей, а на местах, на территории полка, он осуществлялся Паланочным полковником и полковой старшиной, обозным писарем, ясаулом и Харунжем структуре военного и административного устройства сотни, сотникам и сотенной старшиной, и саулом, писарем и харунжем, в курине – атаманом, в городах – представителями магистратов и ратуши. Во времена царствования Алексея Михайловича в 1650 году В Москве был учрежден приказ тайных дел, которым руководил вначале сам царь, а затем дьяк, в подчинении у которого находились подьячи. На первом этапе это учреждение занималось рассмотрением челобитных на имя царя управлением царскими вотчинами. Затем подьячих из приказа тайных дел стали приставлять, прикомандировывать к воеводам во время военных действий и вводить в состав российских посольств для сбора информации и представления ее царю. Постепенно функции приказа тайных дел расширились, но они не имели ничего общего с политическим сыском. И только его канцелярия обобщала и анализировала тайную информацию, которая представляла интерес лично для царя. Непосредственно приказ тайных дел не занимался политическим или уголовным сыском, не проводил допросов и пыток. А вот информацию, которой он располагал, использовали в работе различных комиссий создаваемыми указами царя и боярской думы. в 1676 году приказ тайных дел был упразднен. В то время политический сыск осуществляли специальные